Глава третья. Город. Варианты. Артем дальше слушать не стал, ибо опять начались рассуждения, что же могло случиться. Тратить на это время посчитал бессмысленным. Вернулся домой, где Светка громыхала на кухне, разбираясь с завалами из посуды и мебели. Взглянула на вошедшего мужа, выжидательно, и, не дождавшись ответа, вернулась к уборке. Артем же добрел до спального угла и рухнул на пол. В голове носился хоровод невеселых мыслей. Почему-то вспомнилась фраза, задумчиво высказанная молодым парнем лет двадцати пяти, когда во всеобщем офигевании первый раз таращились на полыхающий город. «Судя по всему, на работу мне завтра не надо. Да я и так в отпуске». Сделалось до боли обидно, захотелось крикнуть в пространство. «Вы что, два-три дня не могли потерпеть? Мы бы уехали, и тогда взрывайте, что хотите!» Сознание как будто разделилось. «Что будешь делать, артём Ведь это то самое, к чему так готовился. И вот случилось, радуйся. Теперь всем, кто над тобой смеялся, можно расхохотаться в лицо», говорила одна часть Артема, умная, рациональная. «Что-то не хочется», – отвечала другая его часть. И снова зудил первый. «Чего ж ты сидишь?» Почему еще не собран? Зачем Светка разбирается на кухне? По плану, при ядерном ударе вы уже должны были покинуть город и быть на полпути к убежищу. Да с чего ты решил, что это ядерная война? Второй. Это же химкомбинатор ванул. Или нефтепереработка. Или оба разом. Кто-нибудь видел гриб? Или пожары? От светового излучения должен был лес загореться. И где? Первый. А то, что куски кирпичной кладки с крыш посрывало у нас в 8 километрах от центра, и вся электроника вырубилась, это тебе ни о чем не говорит? Или тебе надо, чтобы по трансляции президент выступил? Второй. Так проводную систему оповещения сняли еще лет пять назад. Если прав тот дед и сначала был разлив чего-то взрывоопасного, а потом испарение и перемешивание с воздухом, то это гигантский объемный взрыв. Представляешь силу? ТЭЦ стояла рядом с химиками. Вот и нет электричества, небось и все подстанции накрылись. А если все-таки оно, и что тогда? Вот приедут военные, выходи, строится на эвакуацию. С собой маленький узелок личных вещей. Что делать будешь? Дяденьки, отпустите меня, у меня есть свой бункер. Ага, и получишь. Сообщите координаты, спасибо за проявленную сознательность, он очень пригодится. А теперь марш в автобус и не отсвечивай. «Эх, опять отвечала альтер -эго. если эвакуация начнется, то все вопросы отпадут. Вот тогда и ломанемся со Светкой. Не думаю, что вокруг района будет кольцо непроходимое. Это же эвакуация, а не отлов преступников. А какие вопросы у тебя еще остались? Ждешь пока дозу хапнешь побольше? Или тебе нужно, чтобы Влад дал распоряжение? Влада нет, и Веры нет. Они жили как раз там. Ну, там, в общем, где сейчас филиал ада». «Да, черт побери. Да, если бы сейчас открылась дверь, вошел Влад и сказал, «Собирайся, боец, наше время пришло». Артем ни секунды не колеблясь схватил бы рюкзак. «Кстати, где он?» Поискал глазами, мысленно выругался. Рюкзаки его и Светкин лежали в углу комнаты, конечно же, полупустые. Особенно его, после крайнего, или теперь все же последнего, тренировочного выхода в лес. КЛМН. Кружка, ложка, миска, нож. В мойке. Пришлось использовать, поскольку остальная посуда побилась. Оба спальника они подстелили себе на пол вместо матраса, до сих пор торчащего в окне. Пенки вместе с самонадувайками там же. Вся электроника, навигатор, рации, фонари – все на зарядке в оружейном сейфе. Впрочем, какая нафиг зарядка, электричества же нет. Ходовая одежда частью в стирке, частью по шкафам – «Собирались же на море, а не в лес. Короче, рюкзаки надо собирать заново». Светка, неслышной тенью, опустилась рядом, смешно морщась, попыталась сдуть челку, лезущую в глаза. Не получилось. Он аккуратно убрал, провел рукой по волосам, привлек, поцеловал. «Не прижимайся, я вся пыльная». Уперевшись кулачками, ему в грудь отстранилась. «У нас там просто армагеддон какой-то, вся посуда в дребезги». «Кстати, так ты расскажешь, что у нас тут случилось?» Она нахмурилась, посмотрела искоса, толкнула плечом. «Только не вздумай говорить, что случилась это ваша ядерная война, и на нас со всех сторон лезут мутанты». «Да», — хрипло выдавил Артем, кивая. «Что, да, милый, мутанты?» Он прочистил горло, собрался с силами. «Господи, ну почему в книгах и фильмах все всегда все понимают по лицу?» Почему не в жизни? Тогда бы не пришлось сейчас из себя выдавливать правду. Потом взял супругу за плечи и, глядя в глаза, проговорил, как в прорубь прыгнул. Я на самом деле точно не знаю, что произошло. Был большой взрыв. Сейчас весь город горит. Похоже, уцелел только наш район. Огонь через ручей не перекинулся. Как горит? Все еще, продолжая улыбаться, спросила недоверчиво. Ее лицо на глазах преображалось. Погас веселый блеск в глазах, растянутые губы съеживались, стирая улыбку. На смену приходила растерянность. «Это шутка такая?» Он отрицательно помотал головой. «Подожди, что ты такое говоришь? А как же...» Замолчала, не найдя в себе сил выговорить. Тогда сказал он. «Родители...» Ее большие серые глаза стали наполняться влагой, и вот уже первая капля прокатилась по щеке, пробивая себе блестящую дорожку. Губы, минуту назад улыбавшиеся, задрожали. Он опять покачал головой. «Прости, родная, но...» Мягкая ладошка накрыла его рот, затыкая, не давая вырваться наружу словам. «Не говори, нет, с ними все хорошо, я знаю, я бы почувствовала». Она отвернулась, съеживаясь, сжимая руки между коленями. Потом снова взглянула на мужа невидящим, обращенным внутрь себя взглядом. Нет, это не может быть правдой. У Артема сильно сжалось сердце. Да лучше бы она заставляла его что-то сделать, ругала, обвиняла в недостатке мужества. Он обнял жену. Крепко прижимая к себе, зачем-то принялся говорить какую-то глупость. Дескать, да, родная, еще ничего неизвестно, они высоко, и огонь до них не дотянулся. И вообще, современные дома полностью бетонные, гореть в них нечему, и чуть позже он обязательно сходит и выручит ее родителей». А перед мысленным взором стоял обожженный словун, полыхающий дома за ним и ощущаемый спиной поток воздуха, дующий в направлении пожара. Читал о таком «Огненный шторм», когда большой пожар начинает работать по принципу печи. Нагретый воздух над пожаром улетает вверх, а на его место со стороны подтягивается свежий, раздувая огонь еще больше. Температура в центре города сейчас такая, что надежды никакой. Сколько они бы так просидели, неизвестно, но в дверь сначала энергично постучали, а потом она и вовсе открылась. Хозяева Светка отстранилась, начала вставать. Из-за дверного косяка в комнату заглянула Мишкина голова. Он был взъерошен, с оставшимися следами сажи. "Проходи", Артём махнул рукой. "Только у нас тут вот", и показал на обломке шкафа, разбросанные вещи. "Да не парсю всех так же. Сосед появился полностью, взглянул на Светку, потом внимательно на Артёма, потом опять на Светку. «Слушай, Тёмыч, мы тут за водой собрались, составишь компанию?» Мелькнула мысль, что вода пока есть, да и свободной тары после слива бензина с машины в доме не осталось. Но он ухватился за малодушную возможность сбежать из дома, отвертеться от дальнейших объяснений или, по крайней мере, отложить их на какое-то время. — Ага, сейчас. Свет, нам же нужна техническая вода. — Какая? Ну, тому мыться, посуду помыть, чтоб питьевую не тратить. — Конечно, родной, — немного вымученно улыбнулась жена. — Ты же как раз собирался отмыться. Возьми тогда с собой гели и полотенце. Уже выйдя из квартиры, толкнул соседа в бок Заговорщическим тоном спросил. — Слушай, Мишань, у тебя свободная тара есть? У меня просто вся заполнена. «Найду что-нибудь». Перед дверью своей квартиры Миха вдруг слегка сконфузился. «Только ты не мог бы подождать здесь, я, понимаешь, не один. Когда ж ты успел? Да еще вчера до всего этого. Подцепил в трех пескарях Артем понимающе усмехнулся. Мишаня был тем еще ходоком. Буквально через пару месяцев знакомства Артем перестал даже пытаться запомнить внешность и имена девиц, которых видел в компании соседа. На вопрос «когда же ты остепенишься?» Миха обычно отвечал, что «как только встретит ту единственную», а сейчас он в поиске, как говорится, методом простого перебора вариантов. Вначале Артём немного напрягался из-за Светки, но к чести соседа тот, видимо, что-то почувствовал и как-то заявил, что он не козел, а жены и подруги его друзей святое. Светка со своей стороны эту особенность их знакомого восприняла спокойно, сказав, что девицы, выходящие по утрам из квартиры под ними, взрослые, дееспособные и на обманутых наивных дурочек не похожи, так что эта сторона чужой жизни ее не касается. У подъезда ждали еще двое. Василия Федоровича, сухопарова мужчину лет шестидесяти, Артём знал, тот жил в их подъезде на верхнем этаже, При встрече здоровались, но и только. Второго такого же возрастного дядьку чуть помассивнее Фёдоровича он тоже видел, знал, что живет в их же доме, но знаком не был. Кирилл представился незнакомец. Обменялись рукопожатиями. Пошли. Вчетвером они пошагали вдоль дома в противоположную от проспекта сторону. Гроздья пустых баклажек в руках погромыхивали в такт шагам. Некоторое время шли молча, потом новый знакомый заговорил. «Артем, Михаил говорит, что ты специалист по выживанию, так?» Артем глянул на Миху, тот пожал плечами, дескать, «а что такого?» «Вроде того, в природной среде. Это в лесу, что ли?» Артем молча кивнул. «Ну, у нас тут не лес, слава богу, а самое что ни на есть городская среда. Впрочем, неважно, что думаешь по поводу всего этого?» Он крутанул пальцем над головой, как бы показывая на окружающее. Артем пожал плечами. «А что я должен думать? Я не знаю, что произошло. Говорят, техногенная катастрофа». Кирилл, не сбиваясь с шага, посмотрел на него долгим, внимательным взглядом. «Я тебя не о причинах спрашиваю. О них нам потом расскажут. Или внуки в книжках прочитают. А может, и не узнаем никогда. Неважно. Сейчас важнее, что делать дальше, а, выживальщик?» «Выживать!» – буркнул Артем. Кирилл посмотрел на Мишку, обменялся взглядами с Василь Федоровичем, остановился. «Слушай, парень, что я из тебя слова тащу, как клещами? Не хочешь помогать, так и скажи, мужики, идите лесом. Только сначала послушай меня. Старая жизнь нынче ночью пошла коту под хвост, и есть у меня большое сомнение, что кто-то о нас обо всех сейчас думает. А у нас здесь семьи, дети, у некоторых уже внуки». Им, как ты правильно заметил, нужно выжить. Как минимум до того момента, когда власти вспомнят. Как максимум, он отвел глаза, сплюнул. Люди пока не пришли в себя, тихорятся по домам, продукты у большинства есть. Вот только что будет, когда они поймут, что в магазин за хлебом метнуться не получится. А кушать, тем не менее, хочется. Погоди, ведь магазины, по крайней мере, на районе уцелели. Почему не получится? «А ты ходил, проверял? Сейчас сколько времени?» Артем глянул на часы. «Ух ты, половина первого. Вот именно. Ни один не открылся. Думаешь, чего я вас за водой потащил? И потом, насколько их хватит? За день-два все сожрут. А что дальше?» «Ну это ты зря, Кирилл Вячеславович. В нашем торговом центре запасы большие. Я же в пищевке работаю, видел их склады». «Какие бы склады большие ни были, Миша, они конечные». «Продукты ерунда», – буркнул Артем. «За неделю никто не умрет. Вода. В первую очередь нужно подумать о воде». Кирилл снова взглянул на Артема. «Вода? Конечно. Какая норма потребления воды в сутки? От двух до трех литров. Если точнее, 30 мл на килограмм массы тела в день. Физиологическая норма». Увидев непонимание в глазах, пояснил. Это простое восполнение суточных потерь организма. Меньше будут проблемы. Фёдорыч и Кирилл спросили хором. Какие? Как быстро? Сначала сухость и резь в глазах, потом появится чувство голода. Дальше хроническая усталость, потеря мышечной массы, боли в суставах, головная боль. Потеря 20% влаги – смерть. Мужики переглянулись. Вот блин. «Кстати, сейчас лето, дни жаркие, увеличивается расход. А теперь задумайтесь, сколько у большинства воды дома? Думаю, пол чайника и бачок унитаза, если еще не спускали. Может, кому-то повезло и в морозилке лед намерз, который сейчас активно тает?» Фёдорович хлопнул себя по лбу. «Вот ведь, представляете, а моя заявила. Ну и хорошо, я как раз морозилку разморожу». Мелкий сейчас эти куски в ванну носит. Черт, вернуться сказать, чтоб собрали куда? Да ладно, не надо, и так за водой идем. Я просто хотел обрисовать картину, чтоб понимали. В конце концов, у нас ручей под боком, и до реки относительно недалеко. Не в пустыне, не пропадем. Ну что ж, протянул Кирилл, вот ты уже и помогаешь. Как видишь, это несложно. Значит, сейчас разведаем, где можно набирать воду, организуем доставку к домам. Эх, надо бы цистерну найти, но только небольшую, чтобы ее можно было в рукопашную таскать. «Скажите, Кирилл», — начал Артем, тот его перебил. «Можно на «ты», не до церемоний, одно дело делаем». «Хорошо, скажи, Кирилл, вот ты организуешь доставку воды. Дело хорошее, народ, сидящий по своим нормам, наверное, даже скажет тебе спасибо. Потом еще дрова». Опять непонимающие взгляды, снова пришлось пояснять. «Воду надо кипятить». Пить сырую из ручья или реки я бы не советовал. Тем более сейчас. Но ты же, наверное, и централизованное распределение продуктов решишь организовать, ведь так? Придется. А как ты это представляешь? Вот смотри, привез ты бочку воды, тележку дров. Кстати, автомобильный прицеп вполне и под воду подойдет, если достаточное количество пустых пятилитровок найти. Народ выстроился в очередь, разобрал. Но как только ты заявишь, что наложишь лапу на продовольственные запасы, тебя тут же спросят: "На каком основании? Ты кто такой, что решать, кому сколько еды?" Вот ты уже и правильные вопросы задаешь. Всё же не ошиблись мы с тобой. Да, мозговали над этим. Придётся общее собрание проводить и выбирать что-то вроде комитета, и чтоб все проголосовали. Тогда ни одна тварь не скажет: "Кто ты такой?" «Но без этого никак». И Кирилл рубанул воздух ребром ладони. Артем вздохнул. Собрание он не любил, считая пустой говорильней, в которой побеждает не тот, у кого лучше аргументы, а тот, кто глотку дерет громче. Но спросил другое. «Ну хорошо, предположим, провели вы собрание, угробили кучу нервов и времени, чтобы убедить всяких горлопанов, что вы – это то, что нужно». Организовали комитет, начали обеспечение водой и дровами. Даже на контроль продуктовых запасов добро от людей получили. А буквально завтра-послезавтра появляется здесь колонна, присланная для помощи. Вам говорят «Спасибо, но теперь мы сами». Что делать будешь? Сдам полномочия, выдохну и встану в ту же очередь. Ты пойми, я не боюсь показаться глупым перестраховщиком. Я не хочу оказаться мертвым. В общем, ты понял. К воде пришлось продираться через кустарник, расширять бочажок, чтобы набрать в пятилитровку, ждать, пока смоет муть, и все равно Артем посоветовал воду перед кипячением профильтровать через ткань. Потом еще Кириллу приспичило найти место, где можно подкатить прицеп. В итоге экспедиция затянулась и вернулись к дому весьма нескоро. У подъезда Мишаня придержал приятеля за рукав. «Ты какой-то смурной!» – всмотрелся в лицо. «Причем, чем ближе к дому, тем мрачнее». «Дома что-то?» «Да», Артем мрачно поморщился. «Светке пришлось рассказать про остальной город, а там же ее родители. Короче». Не договорив, махнул рукой. «И поперся с нами, ну ты даешь. Надо было послать меня с этой водой, я бы понял. Но я же не просто так с вами гулял, мы же делом занимались. Слушай, мы все вменяемые». «Мужики так вообще семейные, не то что я балбес. Сходили бы одни. О делах поговорить и позже можно. За час-другой ничего не изменится. Это же жена. Мало того, что рассказал о смерти родителей, так и смылся вдобавок». Миха покачал головой. «И я, хорош. Вижу, что фигня какая-то. У тебя жена в слезах. Нет, чтобы спросить, что происходит». «Да она, похоже, не верит. Может, так лучше», – стал оправдываться Артем. Мишка положил Артему руку на плечо. «Не, дружище, не лучше. Правду надо рассказать. Да она у тебя и сама девочка умная, догадывается. Просто пока не может смириться. Но ты...» Ощутимо ткнул его пальцем в грудь. «Должен ее поддерживать». «Да что я не поддерживаю, что ли?» «Ага, я вижу как. Давай домой. И к исполнению супружеского долга приступить». Артем в изумлении уставился на приятеля. «Поддерживать, выслушивать, успокаивать, подставлять плечо, чтобы было где всплакнуть». «Являть собой зримую опору и стенку, за которой можно спрятаться от невзгод», – начал перечислять Мишка, подмигнул. «А ты о чем подумал?» «Тебе-то откуда знать?» – буркнул под нос Артем, уже отвернувшись и поднимаясь по лестнице. Мишкину усмешку вслед он уже не увидел. «Милая, я дома. Теперь у нас есть чем умываться и посуду помыть», – он сгрузил в коридоре принесенные баклажки. «Я здесь», – раздалось из комнаты. К его удивлению, за прошедшее время Светка, оказывается, весьма много успела сделать. Небольшие обломки мебели свалены в углу, платяной шкаф, освобожденный от содержимого, поднят вертикально. Валяющиеся вещи по большей части сложены в несколько стопок. Комната начинала снова приобретать уют. Артем украдкой присмотрелся к жене. Она сновала по комнате, сортируя вещи, деловитая, вроде даже веселая. Слез не видно, Ну и слава богу. Увидев входящего мужа, распрямилась, утерла лицо о плечо выпрямленные руки, дунула на лезущую в глаза прядь. «Ты оплоснулся?» — поинтересовалась заботливо. «Просто умылся. Там берега сильно заболоченные, да и мужиков задерживать не хотел. Ты за меня не переживай, я в походе бывало неделями не мылся». Светка прыснула. «Вот успокоил, я за себя переживаю, неделю с ним немытым мужчиной, бррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр «Ну, я принес воды, можем помыться». Жена подошла, приподнявшись на носочках, чмокнула мужа. Как-то за делами незаметно подкрался вечер. Перед ужином устроили романтическую помывку при свечах, пристроенных на стены. Артем подогрел воды в широкой кастрюле, из которой и поливали друг друга походной кружкой, забравшись в ванну вдвоем. Романтика подзатянулась, ужинать пришлось при тех же свечах. На улице смеркалось, к тому же окно кухни пришлось затянуть запасной шторой от ванны, а батарейки в фонарях артём предложил поберечь. Наконец, в дрожащем свете единственной свечки Светка сервировала столик. А потом, неожиданно для Артема, подошла и присела к нему на колени. Мелькнула мысль, что супруга решила продолжить романтику, но она заглянула в глаза и спросила без нотки игривости. «Скажи мне, муж, что с тобой происходит?» «Только не надо считать меня маленькой дурочкой. Конечно, очень приятно, что ты стараешься уберечь меня от всего. Но иногда лучше сказать правду. Ничего, я вообще-то уже большая девочка и выдержу. А сейчас ты как будто не со мной, не здесь. Тебя что-то гнетет, я вижу. Если честно, я в раздрае». Артем тяжко вздохнул. «По всем планам, что разрабатывали с Владом, мы уже должны были уйти. Куда?» «У нас с Владом есть убежище. Помнишь, я рассказывал? Его начали оборудовать, когда мы с тобой еще не были знакомы». Светка пожала плечами. «Это какой-то ваш шалаш в лесу?» «Шалаш?» Артем даже усмехнулся. «Нет, родная, это далеко не шалаш. Дело в том, что влада в дед — лесник, его кордон в 30 километрах отсюда, в стороне от дорог и деревенек, глухомань глухоманью». Так вот, километрах в десяти от его домика была заброшенная полуразвалившаяся землянка, чья непонятно, Влад еще в детстве нашел. Место удобное, скрыто от случайного взгляда, рядом родник, в километре река. Мы ее расширили, углубили, отремонтировали, выкопали второй этаж вниз. Запасов, конечно, натащили. Короче, сейчас это полноценный бункер, хорошо замаскированный и оборудованный. «То есть ты предлагаешь уходить?» Артем надолго замолчал. Света терпеливо ждала, не теребя с ответом. Наконец выдохнул. «Я не знаю». Сжав голову руками, как будто боясь, что она разорвется, как гнилая перезревшая тыква. «Не знаю». Продолжил уже тише. «Понимаешь, для меня, если честно, вся эта выживальщицкая тема была как...» Замялся, пытаясь подобрать слово, пощелкал пальцами. «Ну, не игра, конечно. Скорее, вот хобби. Влад тот на полном серьезе относился. И Вера, конечно. Они бы сейчас не сомневались ни минуты, а я... Раньше все казалось логично. Бабах, ядерный взрыв, или...» Он иронично улыбнулся. «Инопланетяне. Кругом паника, неразбериха. Те, кто посильнее, топят слабых. В смысле, отбирают у них еду, шмотки...» кругом разруха, в общем, апокалипсис, версия 21 века. Тогда все просто и понятно. Влад на своем монструозном джипе заезжает за нами. Мы все вместе едем, отстреливаясь от обезумевших толп к дедову кордону. Там маскируем машину, пешочком в бункер и закупориваемся. А сейчас... В горле пересохло. Он отпил чаю. Продолжил. А сейчас бабах и... Что это? Ядерная война? Теракт? Просто безалаберность, приведшая к техногенной катастрофе. Как понять? Ни тебе паники, ни мародеров, от которых отстреливаться надо. Вдруг мы сейчас уйдем, запремся в бункере, запасов у нас там на год, это на четверых, а завтра или послезавтра, раз, и въезжает в город колонна спасателей. Над головами вертушки летают, по мегафону просят сохранять спокойствие. Разворачиваются госпитали, пункты горячего питания, вода в цистернах. Он даже явственно увидел, как это будет. На улицах люди в ярких комбинезонах, плачущие жители с наброшенными на плечи пледами. Какая-то штампованная муть из телевизора. А теперь представь, Артем даже хохотнул, правда смех вышел нервным. «Выходим мы такие через годик-другой из лесу. А тут уже и город отстроили, жизнь идет обычная. Нас из квартиры выселили, с работы уволили. Вообще числимся среди мертвых». «Документы восстанавливаем. И тут ко мне из банка. Так вы живой? А у вас за ипотеку год просрочки?» «Ага», – включилась Светка. «Выходим мы заросшие, оборванные, у тебя борода до пояса. Встречаем бабку. Бабка, немцы в городе есть?» «Да не, ну какие немцы, ты о чем?» «И борода за год так не отрастает». «Ладно, жена щелкнула его по носу. Проехали. А если не теракт? Если все-таки то, к чему вы готовились?» И сегодня это только прелюдия. А завтра тебе и мародеры, и беспорядки. И что там у тебя по списку?» Артема резануло, вспомнил. «Ну, конечно, было дело. Они как раз копали второй этаж в будущем бункере, и в перерыве зашел разговор. Что послужило поводом, он уже и вспомнить не мог. Когда Влад, развалившись на подстеленной пенке и задумчиво вертя в пальцах сорванные стебель, вдруг ни с того ни с сего спросил. «Слушай, Тём, а что ты знаешь о Варшавском гетто? Это где немцы во время Второй мировой почти всех евреев уничтожили?» Пожал плечами. «Да только это и знаю. Фильмы видел, список Шиндлера и, по-моему, пианист о том же. Ты к чему? А знаешь, что меня во всей этой истории больше всего вымораживает? Вот смотри. Война, как ты знаешь, началась 1 сентября. Операция «Вайс». Я сейчас не про то, вероломно или нет, были шансы у поляков или нет и тому подобное. Я о датах. 8 сентября немцы дошли до Варшавы, тогда началась ее оборона. Окружили город только 14 -го. 28 -го гарнизон капитулировал, немцы вступили в город. О том, какую политику немцы проводят в отношении евреев, уже всем известно. Уже восьмого было понятно, что ловить нечего и надо рвать когти куда подальше. Так какого лешего эти ребята сидели и ждали? Я думаю, гражданских не сильно-то и стремились информировать о том, что все плохо. Даже рядовой состав в армии, скорее всего, держали в неведении. Ну, допустим, знаешь, когда было образовано Варшавское гетто? 16 октября, представляешь, даже если брать от вступления немцев в город, прошло 17 дней, больше двух недель. О чем они думали? Что нас это не касается? Мы в стороне? Еще 15-го можно было уехать, не знаю, уйти, может, бросив вещи, ценности, взяв только детей в охапку. Что их держало? Дома? Бизнесок? Наверное, были голоса про то, что надо бежать. Да кто же слушал? Небось говорили «Вот, мол, две недели уже немцы в городе, а жизнь продолжается». Голос Влада понизился почти до шепота. А шестнадцатого они все встали на эскалатор, с которого соскочить уже было нельзя, и который довез их до крематории в Треблинке. И вот сейчас артём вспомнил тот случайный разговор, и он отозвался совсем другими мыслями, чем тогда. «Знаешь, родная?» «Хоть у нас сейчас по улицам не мечутся обезумевшие толпы, и народ не дерется за кусок хлеба, но все же давай подготовимся, чтобы, если придется делать ноги, не пришлось бросать все и убегать в чем есть, хорошо?» «Хорошо, любимый», – она кивнула с серьезным видом. «А теперь давай все же поедим, а то уже остыло».